Глава девятая. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Строки песни из моей молодости ворвались в разум, наполняя его силой и светом. В полном облачении я стоял позади строя почетного караула. За мной стояло множество слуг, держащих под устцы, готовых к походу оседланных коней. Новой фишкой этой конной процессии был специальный держак над седельными сумками, в котором покоился Арбаскут. И я решил сократить название своего нового оружия. Вместо длинного Арбаскутум или арбащит ввел новое слово Арбаскут, о чем поведал мастерам, наказав им строго-настрого указать это во всех документах и чертежах. «История творится сегодня», — подумал я, — «важно, оттопырив нижнюю губу». Капитан и оба лейтенанта в полном облачении замерли перед строем, ожидая торжественного выхода отца с семейством. Сбоку от них стоял знаменосец, а сразу за ним три тела. Двое с барабанами и один с чем-то напоминающим флейту. «Опа! Музыканты! Музыканты — это гуд!» Мне очень нужны будут музыканты. Как же я про них забыл-то? Суета, сует. <хе -хе> Ладно, ничего страшного. Музыкантов я на привалах подостаю немного. Есть у меня к ним дело особое, тайное, а для врагов — бесявое и морально-подавительское. Отворились створки донжона, вышли два лакея и замерли по обе стороны. Торжественно тянув носок и пафосно, выворачивая слегка в бок туфли, вышел мажордом и огласил Его светлейшество дей Эдо Талмар Ульхейм, семейством забила дробь барабанов, а флейтист засвирестел какую-то несложную, нагнетающую мелодию. В момент, когда на площадку вышел отец, капитан Влатари воздел к небу меч и воскликнул. «Славный день! Славный день!» В хором выпалили солдаты, щелкнув каблуками и стукнув по земле древками алебард, и замерли. Офицеры вложили мечи в ножны и тоже замерли. Талмар спустился... Осмотрел строй, затем поднялся на ступени и огласил Подать карету, Подать карету светлейшему! Заорал мажордом. Вдалеке послышался извечный Шта! Щелкнул Кнут. И из ворот драконюшни неспешно выехал экипаж. На запятках два гвардейца держали взведенные курсовые арбалеты на ввинченных в крышу сошках. Боюсь, что подобный грозный пафос скоро переймут все аристократы. И подобные шахит-мобили будут курсировать по всем дорогам необъятной страны. Чертовски приятно быть законодателем МОД. Восходящее солнце отражалось бликами от начищенных медных умбонов щитов. Сколько мы не бились с этой бедой, но нанести чеканный рисунок на стальной умбон при современных технологиях не вышло. Советом мастеров было решено не выпендриваться и сделать как у всех медными. Как и было оговорено заранее, умбон был выполнен четырехлистным клевером где на каждом лепестке был герб рода Ульхейм. Это идеологически давало окружающим некое разъяснение, что род Ульхимов и удача имеют родственные корни. Конечно, хрень несусветная, но пипл хавает, электорат доволен, и нече тут выеживаться. Слуга отворил дверь и опустил ступени, Отец, опёршись рукой на мажордома, взошёл в карету, за ним Мамау, и служанка с ханой на руках. Слуга задвинул лестницу, и его место занял телохранитель, встав на порожек и держась обеими руками за поручни. Капитан крикнул команду «Подра!». Забрался на подведенного слугой драконя, терпеливо дождался, пока вся рота сядет в седло и, увидя половину всадников в голову колонны, поглядывал на лейтенанта, ожидая, пока тот маякнет о готовности. Наконец лейтенант поднял раскрытую ладонь вверх, и капитан в крикнул. «Что?» Вся кавалькада тронулась в путь. Проводив их взглядом, Я заметил Риха на седле. Он терпеливо ждал меня. Я призывно махнул ему в сторону ворот и пошел к своим. Мои жены грустно стояли, держа под устцы серга, так звали моего драконя. Скажу вам, дракони были умнее земных коней, причем не просто умнее, а значительно умнее. Так, к примеру, мой Дра Чувствуя мой запах от женщины, никогда ее не цапнет и не боднет. Ну, такая же фишка тут работала буквально ко всем членам семьи. Как-то зверюги выделяли своих, и все тут. Я подошел, обнял, затем поцеловал обоих, и немедленно ни секунды, не распуская нюней, влетел в седло, тронул. Медленно проезжая мимо мастеров, стоящих отдельной группой, Я произнес громко так, чтобы они четко все расслышали. «Премия в размере годового жалования ждет всех мастеров и подмастерьев у управляющего замка. Можете сегодня получить и выпить за наше здоровье. Благодарность от солдат получите по возвращению их из похода». Мастера замерли, разинув рты, только мальчишка Терри не растерялся, И радостно взвизгнув, он вскочил и проорал мне вслед. «Спасибо, господин! Мы вас не забудем!» Я с улыбкой махнул ему рукой и, не оглядываясь, выехал за ворота, поставив как бы на моей юношеской жизни большую черную точку. Я не сомневался, что в этот момент мои любимые девчонки стоят на надвратной площадке, плачут и машут след кружевными белыми платками. Ну, точно Санта-Барбара-Мазафака. Кавалькада шла уверенной рысью. Раньше, когда карета была без рессор, максимум, что можно было выжить, это скорость, едва-едва превышающая обычного идущего пешком человека. В противном случае не обходилось без шишек и травм, потому как на ухабах люди выполняли роль битков в погремушке. Сейчас же отец периодически вылезал из кареты и просил кучера увеличить скорость. Им там внутри казалось, что карета просто плывет. Кучер вопросительно смотрел на капитана, а капитан в латтере, понимая, что ход рысью имеет свои ограничения, не переходил на голоб, чтобы раньше времени не вывести из строя драконей. Такой ход был бы очень опрометчив, с учетом того, что мы приближались к границе провинции Лордок. Грядущий горный переход нас значительно замедлит. Даже рысь будет опасна из-за множества камней под ногами и из опасения улететь в пропасть. Спереди и сзади нашего каравана примерно в километре бежали дозоры. В латере по уставу разделил дозоры парами. Основной дозорный скакал впереди, выполняя роль смертника. Второй же скакал сотни шагов позади, выполняя роль вестового, чтобы, если что случится, успеть оповестить штаб. Густая зелень закончилась, и с двух сторон потянулись унылые горные пейзажи с редкими кустарниками. Местность хорошо просматривалась вдаль, что, конечно же, облегчало работу охране. Кроме всего прочего... Вестовые дозоров проверяли ответвления дорог и тропы. К счастью, все было обыденно и тихо. Начались крутые змеевидные и зигзагообразные подъемы. Вестовые разъезды продолжали семафорить, что в Багдаде все спокойно. Солнце не успело сильно наклониться, как мы уже въезжали во двор постоя. Сам постой удачно стоял на трех сходящихся торговых трактах. Тут дорога на запад из провинции Лардок расходилась на два направления. Первое уходило на юго-запад в провинцию Тьерди. Название провинции брало от имени рода правящего в нем. Традиционно этот род являлся союзниками рода Тюарик и в последней династической войне выступал, разумеется, на их стороне. Книги говорили, что в данный момент там правит подей эдо Саргалтьерди. Сидит прочно, соседей не обижает, время от времени гнобит зазнавшихся кочевников. Край держится неплохо, так как имеет несколько рудников серебра, меди, олова. Второе направление западная провинция Ардис, родовые угодья семейства Теорик, по совместительству «Родина моей матери» урожденной Эды Авель Теорик. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что вначале мы заедем проведать мою бабушку и дедушку, которых я вообще не помню, и только потом двойным караваном двинемся в столицу. Эту информацию я мельком услышал от матери, когда мы готовились к дороге. «Да, услышал. Да, принял к сведению. И что?» «И ничего». Родню по линии Теорик я не помнил и, наверное, даже не знал, так как память реципиента ничего не сообщала на этот счет. Кажется мне, что первой душе жительницы этого тела было вообще все пофигу, кроме баловства и доведения Леи до черной кондрашки. Тот еще был супчик, как его собственная мать не прибила, непонятно. Кстати... Именно Эда Авель оставила попытки переделать меня после того, как увидела, что преждевременная смерть и две постельные кошки переделали меня, если не полностью, то весьма и весьма основательно. Обрадовалась она такому исходу или нет, история умалчивает. Солнце даже еще не начало клониться к закату, как мы пересекли несколько небольших перевалов. и Въехали на зеленое плато, на котором у схождения от трех дорог стоял огромный дорожный комплекс с таверной, неким подобием гостиничного комплекса, несколько конюшен, при каждой из которых стояла своя кузница. Завидев наш кортеж, к воротам выбежало несколько слуг, за которыми трусил управляющий. Они настиж раскрыли врата и, придерживая их от небольших порывов ветра, терпеливо ждали, пока наша длинная процессия въедет во двор. Рихон мельком заметил, нас ждали немного позже. Видишь эту суету? Пятый колокол сейчас, не больше. А ждали нас как минимум к восьмому. Его слова вызвали у меня какое-то странное беспокойство. Но, не поняв его до конца, я предпочел о нем забыть, но приехали раньше, чем ждали. И что? Эка не видаль. Слуги почти все остались в Грейдерике, не считая, разумеется, няню Ханной. Их обязанности выполняли солдаты, которых постоянно подгонял зычный голос сержанта Дализа. Передовое охранение привычно разбежалось по городку, заглядывая в амбары, сараи и конюшни и дав капитану сигнал, что вокруг чисто, капитан подошел к карете и открыл дверь, а рядом стоявший солдат опустил лестницу и помог спуститься дею и деей, затем бережно принял сверток с ребенком и дождался, пока служанка выберется и примет его обратно. Перед отцом и матерью в поклоне стоял хозяин, постоя, самолично встречая высокого гостя. Осматривая окрестности, я краем глаза наблюдал за отцом. Плюс данного места заключался в том, что до ближайших зарослей было от 100 до двух шагов. С моего пригорка картина открывалась на пару километров вокруг. Хороший такой холмик... Нужно сказать капитана, чтобы тут держал постоянный пост. В пару шагах позади меня равнодушно осматривался рихан. Он терпеливо ждал, пока я налюбуюсь, но по его нервному подергиванию поводьев было понятно, что он замахался за день и хочет есть. Он может сколько угодно корчить мне свои гримаски, мне это до одного места. Один хрен я приказал Листу послать человека сделать Подробное описание внешности и привычек его крали Эшты. А потом выдвинуться в замок на границе, дабы все узнать о ней. Кто такая, откуда прибыла, каким макаром оказалась в жонах лейтенанта. Если он подцепил ее в крепости, то кто знает, что за засланная мартышка. А если они знакомы с детства, то, конечно, это совсем другой расклад. И я, и Эдо Лист... Прекрасно знали, что я не имею права отдавать ему такой приказ, но оба молча обошли этот деликатный момент. Ясно же, что делаем общее дело. И чхать я хотел на то, как наставник посмотрит на это. Средние века, а они тут такие средние, что средней не бывает, тот, кто не болеет паранойей, вообще перестает чем-либо болеть по причине смерти — А посему лучше перебдеть, чем не недобдеть. Наставник умный мужик, и я думаю, он меня поймет. Потом, когда-нибудь. Солнце склонилось к закату еще больше, и я подъехал к капитану, стоявшему во дворе и наблюдавшим за суетой солдат по разгрузке кареты. Эду Эдувлатари, тот поднял на меня взгляд. «Вас не затруднит выставить пост на вон том пригорке» где стоит Эду Рихан. Оттуда открывается прекрасный обзор на все три дороги. Капитан недовольно поморщился, но утвердительно кивнул. Я бросил поводье ближайшему солдату и направился в холл. Утром, сонно позевывая, я подошел к сержанту. Далес, мы стали на постой раньше обычного, и выехать нам нужно раньше обычного. Будьте добры оповестить капитана, что нам нужно выдвинуться без завтрака». Такое решение пришло спонтанно после доклада дозорного, оставленного на нашем месте. Еще в сумерках с южной дороги проскакал большой отряд всадников. Странность заключалась в том, что они, не заезжая на постой, сразу свернули на западный тракт, «И ускакали. В этом месте так поступать не принято. Тут это знал каждый, и когда я растолкал Рихана, который спал в моей комнате, и спросил об этом, то он подтвердил, что большой конный отряд в таверну ночью может не заехать по двум причинам — если идет война и если этот отряд разбойничий. Войны вокруг мы как-то не наблюдаем». А значит, остается второй вариант. Еще одна проблема, кроме нашего кортежа, на постое остановился еще один караван с охраной. Сидеть и гадать, связан ли как-то караван с ушедшим отрядом или это совпадение. Если конные окружат постой, а охрана каравана окажется подставой и ударит изнутри, то мало не покажется». Короче, нужно отсюда линять, и чем быстрее, тем лучше. Я не исключаю паранойю, но по этому поводу я уже высказался. Дозорный не брался утверждать, так как было еще темно, но по звуку он определил, что всадников было от трех до пяти десятков, отряд слишком большой, и это напрягало». Выйдя на крыльцо, отец недовольно глянул на восток и недоуменно посмотрел на капитана. Тот сделал вид, что он ничего не видит самолично, опустил лестницу на карете и помог подняться моим родителям и служанке с Ханной. Солдаты быстро заскочили в седло, и мы тронулись. Разъезды, разделившись, на три дороги пустили драконей в галоп. Никто не показывал беспокойства, но что-то очень беспокойное витало в воздухе. Я случайно заметил, как сержант Далис пустил своего дра в галоп опережая кортеж, выехал вперед почти на лигу, внимательно осматривая дорогу. Я припустил за ним. Подъезжая, я издали крикнул «Далис, что там?» Тот недовольно ворошил кончиком меча каштан драконя, оставленные на земле, проехавшим пару часов назад войском. — Эду Драхмар. Это определенно кочевники. Навоз кочевых дра и обычных. Невозможно спутать. Сержант, тоном не требующим возражения, выкрикнул я. Срочно мне нужен доклад от задних разъездов. Если нас зажмут с двух сторон, то это будет конец. Доклад не заставил себя долго ждать. Тыловые разъезды кнутами, погоняя дра, прискакали и доложили, что постой, на котором мы останавливались вначале, был окружен сотней кочевников, которые здесь взялись непонятно откуда. Но затем три десятка всадников остались держать окружение, не выпуская караван, а остальные пустились в погоню за ними. Ситуацию спас момент, что под кочевниками дра были очень уставшими из-за ночного перехода, а наши разъезды горцевали на свежих. «Капитан — Капитан! — заорал я, издали подъезжая. — Нас окружают! Про передний отряд он знал и даже догадывался, что это могут быть кочевники. Но про задних он пока не знал. Сзади еще два отряда, по 50 кочевников. Около трех десятков остались сторожить караван, чтобы те не пришли к нам на помощь. Что у нас впереди по курсу? Тот задумчиво пожевал губы, затем обреченно посмотрел на меня и сказал, «По сути, ничего. До моста через зерхам нет ни крепостей, ни селений, вообще ничего. Только одноколейная дорога по перевалам. В основном с небольшим уклоном от нас. Сможем идти по ней рысью?» «Однозначно да. Качество дороги выше, чем в провинции Лордок, так как вокруг полно камня. Капитан... «Я очень вас прошу не покидать карету и быть возле кучера. Если на дороге образуется баррикада, то, разогнавшись, мы сможем просто снести ее, если заранее перейдем в галоп и наберем нужную скорость». Как вчера, капитан недовольно посмотрел на меня, но молча кивнул. «Если будет баррикада, я предупрежу передний отряд разойтись и пропустить нас вперед, чтобы сбить заслон». В этот момент я случайно увидел, что за нашим диалогом из-за приоткрытой двери наблюдает отец. Он молча смотрел на нас, но предпочел не вмешиваться. Его взгляд был слегка тревожным, но вечные мимические нотки надменности на его лице еще больше делали его красавцем. «От жжешь, порода!» — подумал я. Ускорившись, я начал нагонять передовой отряд. Поравнявшись с сержантом, я выдал командным голосом. «Сержант! Если по курсу следования окажется засада, то вам надлежит, не вступая в схватку, разойтись в стороны, вправо и влево от дороги, чтобы экипаж смог разогнаться и, выполняя роль тарана, сбить заслон. Также вам нужно орудовать издали копьями или мечами, но ни в коем случае не останавливаться. Вам все ясно?» Сержант коротко кивнул а затем нервно обернулся назад, ища глазами капитана. «Не переживайте, сбитием заслона будет заниматься кучер под управлением капитана. С ним все согласовано. Главное, дайте им место для разгона, иначе нас загонят в тупик и уничтожат. Все сделаем, Эдо, Драхмар!» Я пришпорил дра и вырвался вперед. Мне предстояло дублировать разъезд и заранее обнаружить засаду и предупредить наших... Идя под горку, дра, лиходка, ходка, и карета, также удерживая темп, по сути, катилась под собственной тяжестью. Зверям просто оставалось поднимать ноги и, по мере возможности, следить, чтобы не споткнуться и упасть. Я не видел растерянности и паники в глазах солдат, а, наоборот, замечал отблески азарта и предвкушения боя. Это невозможно описать, подобное можно видеть и чувствовать лично». Пару лик мы шли на достаточно высокой скорости. Слева на пригорке мелькнул всадник и со всех сил рванул в небольшую рощу. Стало ясно, что засада устроена там. Я развернул своего дра и, не дожидаясь криков вистового фронтального разъезда, кинул его в стремительный галоп к первому отряду. На полном скаку, приближаясь к сержанту, я заорал: Сержант, разойтись, пропустить карету! «Пристроиться в хвост кареты и не выпускать ее из вида!» Двойной строй коней начал раздваиваться посередине, беря на обочину. В этот момент я уже подскакивал кучеру. «Гони, родной, быстро! Капитан, проследите, чтобы скорость постоянно росла!» Стражник кучер глянул на капитана и, не дождавшись реакции, несколько раз щелкнул кнутом. Дорога освободилась от первого отряда, окончательно съехавшего с дороги, и карета рванула вперед. Я махнул руками, привлекая внимание стражников на облучках. «Стрелять по тем, кто преграждает дорогу! Болтов не жалеть!» Те коротко кивнули, услышав меня, и через прицельные планки арбалетов сосредоточенно уставились по курсу следования. «Удачи нам всем!» — тихо сказал я и, подтянувшись за спину, отстегнул арбаскут. Понятное дело, что стрелять из него на скаку не выйдет, но прикрыть тушку не помешает. В передовом отряде также все отстегнули арбаскуты и прижали их к телу так, чтобы их парусность не замедляла драконя. Второй конный отряд также изготовился к бою, набирая скорость вместе с каретой. Капитан Влатери, стоя на площадке кучера, приготовил свой арбалет, второй рукой держался за поручень, внимательно всматриваясь в приближающуюся полосу леса. На лес это тянуло с большой натяжкой просто громадные заросли кустов с десятком худосочных деревьев. Вокруг каменные овраги, насыпи валуны и, опять же, злосчастный кустарник. Ни единого шанса на то, чтобы обойти или объехать. Только вперед, только вперед. Передовой отряд, пропустив кавалькаду, пустился в галоп, догоняя своих. Я благоразумно пристроился в конец колонны, не мешая движению. Не хватало еще столкнуться со своими и растянуться на земле. Это, слава богу, если при падении голову не свернешь. Входя в излучину дороги, я увидел, как карета продолжала набирать скорость. От центробежной силы поворота она входила в небольшой занос, но дракони продолжали уверенно нестись вперед. На какой-то момент экипаж нырнул вниз, в вторя изгибу дороги, И у меня застыло сердце в предвкушении беды. Мысли побежали за травленными зайцами. А что если клей не набрал прочности? А что если скобы сор не выдержит и карета развалится на ходу? А что? А что? А что? Мои страхи разогнал удар кнута кучера и стремительно вылетевший из низины корпус шахит мобиля. Я заметил, как оба стрелка на облучках разрядили свои арбалеты и подтянулись за козьими ногами на поясе для перезарядки. Дум-бу-бу-бум-бим-бум-бум-дум! -бу -бу -дум. Странный барабанный дождь застучал невдалеке, как будто кочевникам нечего делать, как бить в бубные барабаны. Я тупил непозволительно долго, и только когда в щит воткнулась стрела, я понял, чем именно являлись эти странные дроби. Основной удар пришелся по карете. За несколько секунд в обоих бортах торчало несколько десятков стрел, и черные стрелы быстрыми росчерками продолжали мелькать в зоне периферического зрения и нещадно жалить стены кареты. бум бум бум бум бум бум Да когда же они остановятся, твари! Там же родители и хана!» Излучение кончилось, и на выходе из поворота на несколько секунд показалась дорога в тени высоких, тонких деревьев. Несколько деревьев уже были срублены и густыми кронами уложены поперек дороги. Но эти кроны, мать вашу. «Эти кроны и даже стволы толщиной в руку взрослого человека! Вы что, с ума сошли? Этим дерьмом остановить то, над чем я и мастера корпели три с лишним недели! Да идите вы лесом густым и непролазным мрази! Ничего у вас не выйдет, лишь бы капитан не струхнул и не дал приказ на остановку! Вперед, Влатари! Вперед, капитан!» Как я и предполагал, у седого капитана хватило ума не высовываться из-за скутума, прикрывавшего кучера. Он, грамотно, не геройствуя, широко расставив ноги и одной рукой держа взведенный арбалет, а второй, вцепившись в поручень, Продолжал отслеживать ситуацию, когда он заметил, что мой дра бежит самый последний, он хотел было вылезти из-под защиты и крикнуть всадникам «Прикрыть меня!», но вовремя остановился, увидев, как Далис лихо поравнялся со мной, перекинул в левую руку скутум, прикрывая отстрел и себя, и меня одновременно, а мой щит выполнял ту же работу, защищая меня и Далиса справа». Так, держа дра бок о бок, мы единым организмом завершали процессию. Слава богу, слава богу, еще никто не был убит. Возможно, кто-то и был ранен, но со своей позиции мы этого не видели. Барабан стрел по щитам и доспехом не прекращался ни на секунду. «Бум-дум-дзяк-бряк-бум!» — ливень стрел, мать его! Я продолжал скакать, смотря в затылок впереди идущего всадника. «Далис, Далис, не выглядывай из-за щита! Просто держи в поле зрения переднего!» Далис глянул на меня нервно и непонимающе. Только сейчас до меня дошло, что я ору ему по-русски. Переключив в мозгу раскладку, я повторил уже на местном. «Просто следуй за передним и приготовься перекинуть щит на спину!» Карета, утыканная стрелами до неузнаваемости, на полном ходу врезалась в кроны трех, пускай и небольших дерева, лежащих на дороге, и словно бумажные стволы разлетелись в стороны. «Ура! Я орал, как бешеный! Я орал, как сумасшедший! Сосите, мрази! Далес, мы сделали это, брат!» Тот опять посмотрел на меня тревожным, непонимающим взглядом. Наверное, по его понятиям, невозможно, чтобы представитель королевских крови орал на всю Семеновскую, что он брат, потому что получается, что если он брат герцога, то и сам немного герцог. Да какие могут быть сословные различия, если вдруг что-то пойдет не так и все мы будем одинаково мертвы? Трехэтажные матерные конструкции вылетали нескончаемым потоком из моего рта вместе со слюной в такт этим задолбавшим бум-бум-дринь-бум. Тэш, не сбавляя хода, выходил на финальный отрезок дороги, выводящим нас из засады. Далекий вскрик, и тут же хрип умирающего, да мать вашу, сколько еще у вас этих тыколок? Надеюсь, он только ранен, надеюсь, он ранен! Орал я не столько до Лизу, сколько просто занимаюсь самоуспокоением. «Приготовиться! Щиты перекинуть за спину!» Вылетая почти ровным строем из тени высоких деревьев, на открытый простор заорал я, срывая голосовые связки. «Щиты за спину!» Тридцать гвардейцев дома Ульхеймов, синхронно продев руку в кожаный ремень, перехватили щит и закинули его себе за спину. И как по команде снова раздались «Бум-бум-бум-друм-бум-бур-бум!» -бум. Но эти звуки уже шли как-то... Лениво, редко и отчаянно. Цель выходила из-под тени каленой смерти. Сегодня не их день. Четко держа взглядом круп дра впереди идущего в разрезе шлема, я в припадке ярости сорванным голосом проорал напоследок «Сосите твари!» Позади послышались команды на каком-то лающем языке, которого, разумеется, я не знал. «Ясно, понятно, будут преследовать». «Интересно, кто там ранен?» «Сержант Далис! простонал я, голос сорван, но сержант меня услышал. «Да, ваше светлейшество!» «Доложить о потерях!» «Передать по цепочке доклад о погибших и раненых!» Тут же его слова от бойца к бойцу улетели в начало колонны. Через десяток секунд также по цепочке вернулась информация. Сержант Брайт... Ранен в ногу, стражник кучер Лихта убит. Каретой на данный момент управляет капитан в Пролесок с засадой остался позади. Голопом весь эшелон пролетел пару километров. Нужно было переходить на рысь, иначе загоним драконей. Специальной команды отдавать не приходилось, потому что и сам капитан прекрасно понимал необходимость снижения скорости. Тем более, что дорога пошла в гору, и уставшие дросами перешли на рысь, фактически выбившись из сил своим прорывом. Ветер изредка срывал клочья пены с сых ртов, но те продолжали переть уверенной рысью в гору. Весь экипаж напоминал заросли камыша, так как торчащих из щитов стрел была просто тьма. Многие дракони были ранены, Но сила дра как раз и зиждилась в их чрезвычайной выносливости и презрению к боли. Происходило бы дело на земле, коней бы перебили в первую очередь, а людей долго и упорно расстреливали издали, пока не уничтожили бы всех. Тем более еще два полусотенных отряда дышали нам фактически в затылок. Тут же, Бог миловал, плюс моя паранойя, и замут с установкой щитов — Думаю, что если я и не спас всех, то, наверное, многие могли сказать спасибо и за свои жизни, и за жизни своих питомцев. Может, затем Бог и прислал меня, чтобы я смог спасти всех этих людей. Кто знает его замыслы, тут можно только догадываться об истинных положениях вещей в природе. Добравшись до вершины очередного перевала, дали коротко кинул. Они выдвинулись в погоню за нами, а попыли на горизонте можно сказать, что оставшиеся два отряда скоро их догонят, и вместе их будет порядка 150 всадников. Для наших трех десятков это не просто много, это очень много. Капитан говорил о каком-то масте. Сколько до него? Сержант на миг задумался, затем что-то прикинув сказал, но. Ну... Примерно лик 8-10, не более. У них в плюсе то, что экипировка степных разбойников вся из кожи. Хоть дра у них уставшие, но носить седаков на порядок легче. Наши же дра мощнее, и корм имеют лучше степных. Но наш воин весь в железе, а это замедляет очень. До моста мы кое-как дотянем, а дальше все. Смерть. Слишком их много. Может, треть мы и успеем перебить, но сотня луков — это сотня луков. И расклад просто убийственный в сердцах, Далис сплюнул на землю. «Ладно, не хорони нас раньше времени, я мать проверю». Я рванул по воде, перешел в галоп и стал нагонять карету. Приближаясь, я увидел, как с края площадки кучера свешивалась нога убитого стражника — Гвардейцы на запятках перезарядили арбалеты и зыркали по сторонам. «Ну что, бойцы, попали в кого-нибудь?» Те грустно улыбнулись и нехотя ответили. «Из видимых одного горока сняли, и двоих дра. Скорость большая, дорога неровная. Если и попадешь в кого, то только случайно, так что как-то так». При этих словах виновато развели руками. С третьей попытки кое-как засунул скутум в захваты. Делать подобное на скачущем дране просто сложно, а очень сложно. Ухватившись руками за поручень, запрыгнул на площадку кучера. Капитан неодобрительно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я открыл карету и с ужасом увидел отца, лежащего на кожаном диване. Мать с Ханной на руках, бледная как смерть, пыталась не смотреть на окровавленные одежды, а служанка, не зная, что делать, пыталась как-то перевязать отца, но у нее выходило откровенно плохо. Проблема заключалась в том, что стрела, пробив ажурную кольчугу наруча на вылет, приколола руку отца к его же плечу. Придумать нарочно такое невозможно, но поди ж ты, если бы не видел, сам не поверил». Тут понятно, что во время боя усидеть спокойно тот не смог и полез к смотровому окну поглядеть на нападавших, за что и поплатился. В тот самый момент, когда хотел отодвинуть кружевную занавеску, стрела ударила в окно, разнеся на осколки стекло. По Результат такого необдуманного поведения и предстал передо мной. «Мать умоляюще смотрела на меня». Ее губы дрожали, и она ничего не могла поделать. Мне казалось, что она вообще как никогда была близка к истерике, но шок и вид крови не давал ей возможности орать и грозить всеми карами. И это обнадеживало. Только бабских истерик мне тут и не хватало. «Вали», — так звали служанку, — «не вздумай выдергивать стрелу. Набери полотенец и платков». «И постарайся все обмотать как можно плотнее, чтобы остановить кровь. Тебе все понятно?» Та часто-часто закивала головой, вытаскивая из походной сумки разные пеленки, полотенца и прочую фигню. Я закрыл дверь, чтобы не видеть мучения отца, и проорал капитану «Сэр в Влаттери! Отец ранен в плечо! За мостом нужна остановка, чтобы вытащить стрелу и сделать перевязку!» Тот посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но коротко кивнул, понимая то, что если растрясет раненого и тот умрет, последствия будут хуже, чем умереть в бою. Подъемы, спуски, опять подъемы и снова спуски. Мы бежали, мы бежали как зайцы, но всему рано или поздно наступает предел. Впереди показался мост, большой мост, метров сорок. Такой весь из себя двухарочный. Каждая арка выстроена в листовидной форме, и высота каждого пилона примерно метров двадцать. Высоко, блин. Боковые каменные перила чуть ниже уровня пояса обычного человека. Размер проезжей части чуть больше кареты или двойной ряд конников. И это хорошо. И это радует. Пролетев мост... И, углубившись на десяток стадий, я поднял обе руки, вверх командуя остановку. «Садником спешится! Сержанты ко мне!» Мой сорванный хриплый голос был едва слышен, но Далис дублировал команды, что весьма облегчало жизнь. Рядом, стараясь не сгибать ногу, пробитую стрелой чуть выше колена, на землю соскочил сержант Брандт. От потери крови он был слегка бледен. «Снять щиты!» сержантом построить всех перед мостом в две шеренги полукольцом!» Далис тут же принялся орать, повторяя мои команды. Солдаты забегали. «Далис!» — обратился я к сержанту. «Соберите все дра и выстройте их за спиной строя, прикрывающего мост. Все поводья связать, чтоб дра держались на манер стены. Все понятно?» «Да, светлейший! Выполняй, я пока отца перевяжу!» «Да, ну что я такое несу, перевяжу? Что значит перевяжу? Я в жизни никогда никого не перевязывал. Я вообще ни разу не врач. Я понятия не имею, как это делать, но вбитые штампы Голливуда бравили мозг мыслью, что первое, нужно перевязать, хоть как-то, хоть чем-то показывая прилюдно свою значимость и важную-приважную деятельность. А второе, пока сержанты наведут порядок, то лучше им тут не мешать». Прислонив арбаскут к колесу, в котором картина торчала пару стрел, я запрыгнул в карету, не вытаскивая лестницы. Отец был плох. Он сын Фионера, а не солдат. Его состояние можно было назвать полуобмороком. Мертвенно-бледный цвет лица, полуприкрытые веки, пальцы, пробитые стрелой руки, мелко дрожат. Судя по всему, задет какой-то нервный узел, так как дрожь не прекращается. Отодвинув в сторону служанку, я приказал ей открыть вторую дверь, чтобы стало как можно светлее. Я осмотрел накрученную ей конструкцию. Рука была пробита почти середине, Кровь не сочилась, значит, артерия не задета. С плечом вообще ничего не ясно, так как банально его не видно. А значит, придется действовать на свой страх и риск. «Вали!» — рявкнул я. «Быстро три чистые трепицы, сложить в несколько слоев и порвать пеленку на ленты. Бегом!» Та незамедлительно выудила из топки детского белья пеленку и начала ее потрошить на лоскуты и ленты. Мама смотрела на нас тревожно, но не вмешивалась. А Ханна смотрела на нас равнодушно, даже, скажем, С небольшим интересом, и я чисто на автомате подмигнул ей, и мелкая заулыбалась. «Вали, держи здесь!» — указал я на в руку. «Держи и постарайся не выпускать, несмотря ни на что! Поняла меня?» Та нервно кивнула и со всех сил навалилась на руку отца своими ладонями. Чтобы не дать никому времени испугаться, я дернул стрелу двумя руками так сильно, что чуть было не выпал с кареты. Стражник с облучка, заглядывающий в салон, просто поймал меня, не дав упасть. Я с облегчением заметил, что наконечник стрелы вышел вместе с древком, а не остался в теле. Быстро перехватив руку, с которой моментально начала капать кровь, я приложил к одному и второму отверстию трепицы, сложенные во много слоев, И заботливо политые мазью от ран и, ухватив длинный лоскут пеленки, плотно замотал руку отца. При этих действиях эду Талмар громко стонал, не в силах сдерживать боль. Приняв из рук служанки вторую трепицу, я щедро зачерпнул из маленького цветного горшочка дурно пахнущую мазь, широким жестом, как будто мажу бутерброд маслом, нанес мазь на трепицу, Затем приподнял одной рукой панцирь и рванул, что было сил, шелковую рубаху отца. Брызги крови сорвались с ткани и разлетелись веером по карете. Изрядная порция угодила мне в лицо. Не обращая внимания на это, я с силой припечатал тряпичный тампон к отверстию в теле и придавил эту странную конструкцию сверху панцирем. «Держи тут», — приказал я служанке. «И слегка придавливай, чтобы кровь не шла, ясно?» — гаркнул я. Та моментально закивала. «Да, да господин!» — всхлипывая, выдавила она. «Главное, не отпускай!» — я посмотрел на мать. «Леди Авель, мы станем тут заслоном. Доставьте отца срочно в замок, иначе он может умереть!» Сказав это, сказав это и вытерев кровь с лица тыльной стороной ладони, я захлопнул дверь кареты одел на руку щит и подошел к капитану. «Господин капитан, осталось мало времени». При этих словах капитан посмотрел на восток, видя в клубах, поднимаемых сотней лап драконей, неминуемую гибель. «Мы остаемся прикрывать мост. Сэр Влатери, спасите отца, пожалуйста». Влатери не понимал приставку. «Сэр?» Такое слово не было в обиходе этого мира, — Но он предпочел не заострять на этом внимание Только по обыкновению молча кивнул и хлестнул кнутом драконей. Карета дернулась и, помахивая стрелами, воткнутыми куда попало, стала набирать ход на запад. Я грустно посмотрел им вслед. Ну, вот и все. Пожил полтора года в этом мире, и, кажется, пришел снова мой черед. Надеюсь, девчонки смогут найти мою могилу, чтобы попрощаться. Пусть будут счастливы и они, и их потомки. Жаль, что у меня с ними так ничего и не вышло. А какие бы были красивые дети! Эх, сплюнув со зла на землю, я по-свойски махнул рукой двоим стражникам, стоящим на облучке. Те на секунду вытянулись как по команде смирно и отдали мне честь». Я синхронно повторил их жест. «В последние минуты жизни, какая теперь нахрен разница, имею я право отдавать честь или нет, сейчас это уже никому не важно. Прощайте, парни. Жаль, что мы так и не познакомились». Утерев рукой пот, заливающий глаза, я устало повернулся и побрел к мосту. Полукругом стоящие дракони, нервно перебирающие лапами и возбужденные от запаха крови, фыркали, рычали всем своим видом, как бы говоря, парни, какого хрена вы тут чешете задницу, вместо того, чтобы верхом наяривать отсюда к чертовой бабушке? Перед драконями также полукольцом стояли солдаты. Арбаскуты, взведены, наконечники болтов смотрят в сторону моста. Клубы пыли настолько близки, что все понимали, уйти уже не получится. Назад дороги нет. Это последняя точка пристанища. Пора прощаться. Я взвел свой арбаскут и начал расшнуровывать завязки, чтоб обеспечить быстрый доступ запасным, к запасным болтам. Далис взглянул на меня странно. Его взгляд кричал, какого тхара ты не уехал. Я понимающе кивнул и полез в общий строй. Дорогу мне преградил наставник Рихан. Он рукой показал в край строя, мол, куда прешь, олень, сюда ударит клин кочевников, превращая центровых в кучу мяса и костей. «Наставник Рихан!» — заорал я тоном, нетерпящим возражений. «В сторону, иначе я прикажу своим людям арестовать вас за измену!» Я орал нарочито громко и нарочито пафосно, чтоб этот умник прекратил играть со мной в свои странные игры». Поднув его щитом, я протиснулся между сержантом Брантом и сержантом Дализом. Затем упер свой взведенный арбаскут прикладом в землю, вынул меч и поставил его перед собой, став на одно колено. Солдаты в недоумении смотрели на меня, а потом сообразили, что именно я собираюсь сделать. Сделали то же самое, положив арбаскуты и, вытащив мечи, встали на одно колено. «Отче наш! Ежеси на небеси!» — говорить нормально я не мог, просто хрипел сорванными связками. Сержант Далис, вслушиваясь в мои слова, повторял их, не понимая ни буковки, просто потому, что читал молитву я на русском языке. Но, казалось, его это не волнует ни на грош. «Да светится имя твое! Да прибудет царствие твое!» Далис, коверкая слова, повторял, и все солдаты понемногу стали повторять за сержантом. Их слова даже близко не были похожи на великий могучий, но они старались. «Да будет воля твоя, как на небе, только же и на земле!» Я сам нес абы что, путая и русский, и циркомно-славянский. А мне что? Что, бог до слов докапываться будет? Да нет, конечно. Тут главное смысл. «Хлеб насущный подавай нам каждый день!» За спиной вторились десятками басовитых голосов. «Хлеб насушен по два амкаден, и прости нам грехи наши, как прощаем мы должникам нашим. Аминь». За спиной солдаты постарались повторить, но получалось у них настолько плохо, что я чуть было не заржал, нивелируя на корню важность момента. После их дружного выдоха «Амин» На повороте из-за скалы показались первые всадники. До мостка им оставалось буквально метров 200-250. Я громко скомандовал песнь ушедших героев «Запивай!» «Мы придем к престолу Господа!» Занялось в конце строя чьим-то молодым голосом. Парнишка совсем еще молод. Жаль его. «Наш праведный взгляд горит огнем!» Подхватили несколько голосов. «Спаситель льван узрит наши души! Адха!» С этими словами одна рука каждого воина простерлась вперед ладонью вниз. Обычно этот жест выполняется двумя руками, но вторая рука бойцов сжимала рукоять арбалета, и никто не собирался выпускать их из рук. В у ворот!» «Рядом мы видим наших предков и дальних времен, ушедших недавно, и каждому можем честно смотреть в глаза. Адха!» Песнь пели все, и никто не плакал, никто не сожалел о преждевременном уходе. Все были серьезны и сосредоточены. Я стал также улавливать ритм и со словами Адха простирал длань. Эта ситуация меня малость улыбнула, так как жест был почти нацистским. «Ну, зига какая-то!» Я всматривался в летящую на нас орду кочевников и пытался понять, что они предпримут. Либо попытаются сбить заслон лихим налетом, либо опять обрушат на нас ливень стрел. Передние всадники попридержали драконей, создавая некое подобие кавалерийского строя. Но, несясь под уклон, скорость была высока. И получалось у них откровенно плохо. Я видел множество копий и гадал, что же они выберут. Подскакав на 50 метров к мосту, кочевники узрили главное — у нас нет длинных копий. И конные воины понеслись вперед. Они пустили в голоб драконей, и тут мысль мелькнула, как искра, что им нет выгоды в дальних обстрелах с учетом того, что они в упор не видят Заветного приза в виде кареты с содержимым. Я уверился окончательно, остановить их гон сможет только смерть. Ну что ж, гром голосов песни героев сотрясал округу, но я уже не вслушивался в слова, готовясь к бою. Земля начала подрагивать от топота полутора сотни драконей, идущих полным ходом на горстку бойцов дома Ульхейм. «Приготовились!» «Второй ряд стреляет первым! Первый ряд стреляет вторым!» Авангард Гороков уже вступил на каменные плиты моста, когда я, перекрикивая пение, заорал, что было сил «Выстрел!» Задний ряд спустил тетивы, и первые пятнадцать болтов с тихим шелестом улетели к целям. Казалось, ничего не произошло. Всадники как летели во весь опор, так и продолжают нестись на нас — Сержант Далес громыхнул над духом «Выстрел!» и первый ряд в спешке нажал на спусковые крючки. В этот момент произошло необъяснимое. У первых рядов драконей, нападавших всадников, подкосились ноги, и те рухнули на мостовую, продолжая скользить брюхами по инерции. Второй ряд, налетев на крупы впереди идущих, споткнулся и кубарем полетел к нам навстречу. Мы только-только начали перезаряжать арбаскуты, когда позади грянула не совсем дружное «Готов! Готов! Готов!» На мосту образовалась пробка, а кому как не мне знать, что такое пробка, как бывшему жителю города Москвы, я приблизил голову так, что чуть ли не орал в ухо Дализу «Беглыми!» «Мочим выживших! Никто не должен уйти!» В этот момент задние ряды нападавших, упершись в очень плотный затор, организованный нами, вылетели с моста и с дикими криками рухнули куда-то вниз. Дали, заорал в торе моей команде «Беглым! Бьем без команды! Ищем цели сами! Выстрел! Выстрел! Выстрел!» Сдвоенный стройный залп бил по ушам. Я стрелял, заряжал, снова стрелял. Они все лезли и лезли. Вожди или кто там у них, узрев, что мост превратился в громадную могилу, начали бить с по в Но какой там прицельный выстрел слука был, но от силы стадий сто» а у арбалета 200-250, и что? И то эти дебилы попытались выстроиться в ряд у самой кромки берега реки и стали для нас самыми лакомыми мишенями. Их стрелы, летая рядом, могли просто бессильно втыкаться в наши скутумы, каждый из которых был по грудь рядовому бойцу». А наши болты пробивали их насквозь по два, а иногда по три человека. Кто-то там из тел на мосту, переломанный и выпочканный в крови своих соратников, пытался встать и свалить к своим «Ага, щас, ловите мрази!» Снажимая на спуск, и болт прошивает, как швейная машинка зингер убегавшего, точнее, уползавшего, И болт без задержки улетает на тот берег, прибив, словно гвоздем, ногу очередного героя к боку его же драконя. За неполные пять минут боя на мосту организовалось более ста тел в абсолютно мертвом или почти мертвом состоянии. На том берегу реки лежала стонало, ползала еще около сорока вражин, и жалкая пара десятков всадников, наяривая драконей кнутами, уходили по дороге на восток. В этот момент я был на кураже. С перекошенной, окровавленной мордой я сорванным хриплым голосом орал на ухо Далезу команды «Вторая шеренга мечи к бою!» Далис тут же озвучил команду. За спиной я услышал, как защелкиваются направляющие стволы к телу щитов. Затем гвардейцы, вытащив мечи и взяв щиты на изготовку, по очереди закричали ⁇ Готов, готов, готов! ⁇ И так 15 раз. Вначале я хотел было пустить первый ряд впереди, чтобы второй ряд проходил и добивал уцелевших кочевников. Но потом до меня дошло, что вся наша арава... Вряд ли уместится на мосту, и мы сами можем попасть в ту же ситуацию, в которую так ловко завели наших соперников. Далис! Да, господин, меняем нахрен местами. Первая шеренга защиты, мечи наголо, вторая шеренга Арбаскуты зарядить и прикрывать нас. Вряд ли Далис понял слово нахрен, но скомандовал он все правильно. «Рихан ко мне!» — Далис перешел быстро во вторую шеренгу. Рядом хекнула титева Арбаскута, арба и еще один недобиток успокоился на той стороне моста. «Четверо за мной, остальные на изготовку!» И мы пошли. Дойдя до кровавого месива, которое буквально недавно было людьми и дра, мне едва не поплохело. Ну, я удержался. Сержант Бранд шел рядом. Подойдя к первому недобитку, он пронзил его сердце мечом и, не задерживаясь ни на секунду, переступил труп и пошел к следующей лежащей цели. Ему было абсолютно похрену, живой враг или мертвый. Он вначале втыкал меч в каждого, кто мог внезапно ожить, и только потом двигался дальше. Слишком дорога была цена ошибки. Солдаты вторили сержанту, не раздумывая. А я просто шел рядом, охреневая от произошедшего. Я не брался считать поверженных врагов, но их было слишком много. Слишком много, чтобы быть правдой. Чтобы довершить содеянное, мы вначале сошли с моста на левую сторону, зачистили все там, и только потом прошли вдоль правой. Раненых было не просто много, а очень много, но общими усилиями все трехсотые превратились в двухсотые. Увидев расписного павлина с болтом в животе, я хотел было взять его, чтобы допросить, но, узнав у сержанта, что их собачьего языка никто не знает, просто махнул рукой, и того моментально пронзили мечом. «Вождь или шаман, или кто он там был?» Булькая кровью из пробитых легких, пытался, видать, запугать меня смертью или еще чем-то там, но я тупо отмахнулся от него со словами «Да знаю я все! Сдохни уже!» и, повернувшись, равнодушно пошел дальше.